Глава 53. Аурен. Он знал. От этой мысли горло сжимает тиски. Я чувствую на кончике языка привкус правды. У меня всегда было очень смутное понимание, что такое аура. Я неосознанно помнила о них еще с детства, потому когда впервые увидела Рипа той ночью в пустыше, сразу поняла, что он — Фейри. Прежде я никогда не видела у арианцев магию, поэтому по той черной дымке, которая всегда его окутывала и напоминала тени, да и по слегка заостренным ушам, скрытыми волосами и шлемом, сразу поняла, кто он такой. Я чувствовала в нем непохожесть. Но я не знала, что ауру могут видеть только связанные с судьбой пары. Не знала, что это вообще значит. Да и откуда? Мне было пять, когда я покинула Энвин. Но Слейд знал. Я вспоминаю слова Эмони. «Ты можешь видеть его ауру? Немногим Фейри это удается. Неудивительно, что вы так стремитесь вернуться друг к другу». Я не задумывалась об этом. Не стала размышлять, почему, вернувшись в Энвин, больше ни у кого не видела ауру. Я думала только о том, как бы поскорее его найти, о попытках управлять своей силой и его силой. Я смотрю на ладони и вижу, как на них извиваются линии. Где он? Я резко поднимаю взгляд. Кал подошел ближе. Элора тоже. Он замечает, что я смотрю на нее и еще крепче стискивает ее шею. Смотри, Элора. Истинная Пьюр среди нас. Но тебя это не сильно волнует, да? Ведь ты не одна из тех редких арианцев, которые могут образовывать связь с Фейри. Но вот она перед нами, связана с нашим сыном. Он снова переводит взгляд на меня. А моего сына нигде не видно. На его лице отражается желание причинить боль. Но у меня есть ты. Нет, рычу я, нет. Я сжимаю руку в кулак, и теперь магия Слейда откликается на мой призыв. Скопившаяся гниль вырывается из земли, Взмывая вверх яростным потоком, от которого трескается земля. Она поднимается извилистыми корнями, прочными, зловещими и высокими. Вдох, а потом она обрушивается на стражников и отбрасывает их в стороны. Я удивляю их своим внезапным порывом, и потому самый большой корень врезается в калла. Внезапно появление магической силы сына застало его врасплох. Он отлетает в сторону. Аурен! кричит Вик. «Пора уходить». Здоровой рукой я хватаю Элору. Мы бежим к кольцу Фейри, где уже собрались Вик, Эмони и Лудагар. Похоже, у Вика сломано плечо. Эмони прижимает к себе руку, а Лудагару приходится ползти к кольцу, потому что у него сломана нога. Мои же кости мучительно ноют, и я едва дышу, но справляюсь. Чудо, что никто из стражников не добрался до Бреннера. Никто не отрезал нам единственный путь к отступлению. Отравленные корни за моей спиной продолжают расти, нависая над землей и утолщаясь подобно терновнику. А потом я слышу, как корни начинают хрустеть, ломаться. «Бегом!» Мы все разом влезаем в круг, прижавшись друг к другу. Я стою на цыпочках, прижимая к себе Элору. Вик рядом со мной истекает кровью и тяжело дышит не поддерживает Лудогара, чтобы он не упал. И мы исчезаем. Мир комкается, как бумага, разлетается, увлекая нас за собой. Меня переполняет неверие, а удивление медленно сменяется радостью. Мы выбрались. Мы сбежали. Однако, когда мы переносимся с помощью магии Бреннера, внутри все сжимается от годливого ощущения. Не знаю, почему я так ненавижу Круг Фейри. Не знаю, почему испытываю к нему такое отвращение, но это так. На коже выступает холодный пот, и я хочу выбраться. Мы приземляемся. Всё разглаживается. Я сжимаю руку Элоры и чувствую, как по щекам от облегчения текут слезы. «Получилось! Всё в порядке! Мы...» Перед глазами появляется место, куда мы попали. И я тут же понимаю, как сильно ошиблась не получилось. На самом деле ничего не получилось. Кольцо Фейри, в котором мы стоим, располагается у входа в замок. Белое здание, украшенное камнем и витражами, возвышается над нами. Оно переливается в лучах заходящего солнца. Мы оказались у парадного входа, откуда из огромных дверей ведет короткая широкая лестница, словно язык, который только что выплюнул нас во внутренний двор. А вокруг — не меньше сотни каменных мечей. У меня стынет кровь в жилах. Сердце замирает, потому что все жители ареи, которые, как я думала, избежали опасности, стоят тут на коленях. На их лицах ужас, а к шеям приставлены кинжалы. Перед ними стоит король. Он весь в сером, на нем королевская мантия, подбитая мехом. У него темно-серая кожа и суровое выражение лица, а на голове серая корона с острыми зубцами, высеченными из камня. Король Кэрик. От тревоги в ушах стучит кровь, отдаваясь в ногах. И я начинаю дрожать. Что происходит? шепчу я лихорадочно, оглядываясь и пытаясь понять. Где мы? Мы в Лидии. Но должны быть не тут. С недоумением говорит Вик. Мы должны. Круг Фейри внезапно выталкивает нас. Мы в пятером вылетаем из него. Вик едва успевает удержать Лудагара. Эма не спотыкается, но у нее получается устоять. Она прижимается ко мне, а Элора так крепко стискивает мою руку, что на коже остаются следы ее ногтей. Как только мы оказываемся за пределами круга, слышится яростный вой ветра. Трава и цветы колышутся в круге но я не чувствую ветра. Едва успеваю оглянуться и вижу, как люди начинают появляться в кольце, а потом скрежет, скрежет, скрежет. От мучительной боли в руке и ребрах у меня подкашиваются колени. В ушах так громко звенит, что я даже не понимаю, что кричат и остальные. Я нахожу в себе силы оглянуться. Эмани, Вик и Лудагар лежат на земле, испытывают ту же ломающую кости агонию, что и я. Их боль убивает меня, наводняет паникой. Элора приседает, бледными руками обхватив мои щеки. У нее на лице иступление и ужас, и мне хочется плакать от того, что даже в такой жуткий миг мать Слейда пытается меня утешить. Разрушитель возвышается над нами, смотря так, будто мы грузуны, угодившие в ловушку. Но я смотрю не на него, я смотрю на Бренера. Как и Вик который стоит рядом со мной. «Какого хрена ты натворил?» Охрипшим голосом кричит на него Вик. «Какого хрена?» Пожилой Фейри отводит взгляд в сторону. Его щеки покрыты сероватыми пятнами. Нас предали. Предали. Бреннер открыл кольцо Фейри не в нашем убежище, а здесь. Здесь, в столице Энвина. Меня захлестывает ярость, но тело и разум оцепенели. Вик лежит на земле, сжимая плечо. Его рубашка пропитывается кровью, и кажется, будто я испачкала его золотом. Но даже так он пытается воспользоваться своей магией пепла, пытается ее развеять. Пепел разлетается, как пыль, слабым облачком, а потом Вик кричит и падает навзничь. Скрежет, скрежет, скрежет. Кажется, я вот-вот упаду в обморок. Возможно, так бы и случилось, Но Бреннер вдруг придвигается ко мне, и я снова ощущаю запах его кожаного жилета. Эту нотку, словно жилет, пропитан корой, корой дуба. В голове у меня пустота. И в сердце тоже. Я не здесь, не в замке фейри. Я там, в Бриоле. И мне снова пять лет, когда в рот мне засунули кожаный кляп, пропитанный вкусом коры дуба. Когда меня похитили у моих стражников, разлучили с остальными детьми и увезли в Арею. В арею, где по земле были разбросаны старые круги. Ведь раньше там жили Фейри. Горло подступает желчь и выплескивается изо рта, а сломанное ребро пронзает сильнейшая боль. Во рту жжет, но глаза сжёт еще сильнее. «Ты!» — шепчу я, смотря на Бреннера и вытирая рот рукавом. Это был ты, да? Ты увез меня! Я даже не успеваю заметить его трость, как она бьет меня по лицу. Щеку пронзает боль, у меня пропадает зрение, а тело снова растягивается на земле. Думаю, я потеряла сознание на несколько секунд. Потому что когда прихожу в себя, королевская стража ставит Элла Рувика, Эммани и Луда на колени и наставляет на них мечи. У меня внутри все плавится от ненависти и ярости. Король Фейри возвышается надо мной вместе с Калом. Они стоят бок о бок, за ними ярко сияет замок, а на их лицах чудовищные выражения. Торжествующие. «Так это правда, Аурон Терли!» Хриплым голосом проговаривает моё имя король. В его гранитных глазах столько ненависти, что у меня волосы встают дыбом. «Ты должна быть мертвой! «Проклятье!» «Нет, это ты должен быть мёртвым!» — выплевываю я. Золото и гниль вырываются из ладоней и ударяют короля, Калла, Бреннера, откинув их назад и чуть не сбив с ног стражников. Разрушитель ломает еще одно ребро. Агония ослабляет мои силы. Жидкий металл тщетно падает на землю, как ветер, вырвавшийся из паруса. «Довольно!» — слышу издалека голос короля. Вик и они тоже кричат мое имя. Я не вижу их сквозь слезы, застилающие глаза. Она нужна мне живой и полезной, говорит Кал. Полезная Терли, смеется король Кэрик, но задумчиво трёт подбородок, а потом переводит на кого-то взгляд. Приведи, Уну! Я остану лежа на траве. На мне сказалась битва с Каллом, потому что я применила свою силу и силу Слейда с большей мощью. Последствия этого обрушиваются на меня снова и снова, как удар топора по стволу дерева. Боль, которую причиняет Кал каждым переломом, напоминает последний удар перед падением дерева. Король смотрит на меня, видит на моем мокром от пота лице неповиновение. Он приподнимает бровь и переводит взгляд на стражников. «Начинайте убивать арианцев. «Нет!» — подрываюсь я — но перед глазами мелькает черные мушки. Я вижу, как падает первый арианец, и из его горла хлещет кровь. Потом другой, и еще один. Скрежет, скрежет. Арианцы продолжают падать замертво. «Прекратите!» — снова и снова кричу я, пытаясь добраться до них и пачкая золотом траву. «Прекратите, прекратите, прекратите!» «Это боль!» «Смерть — ужасное сознание. Мне нужно, чтобы это все прекратилось». «Я оказываю ему слугу», — провозглашает король. «Здесь, в моем замке, смерть наступает быстрее, чем для тех, кто умирает в Арии». «Что?» Я перевожу взгляд на жесткое лицо короля. «О, ты не знала!» — спрашивает он, а потом смотрит на Вика и остальных. «Я, наконец-то, осуществил задуманное». Мост Лемурии восстановлен. Пока мы беседуем, мое войско наступает на арею и убивает всех, кто попадается им на пути. Скоро все арианцы будут мертвы. Вик кричит, сопротивляется. Жители деревни плачут от скорби. Но я уловила только одно: Мост Лемурии восстановлен. Слейд, я могу вернуться к Слейду! Одной этой мысли хватает, чтобы преодолеть мучительную боль, бессилие и беззащитность. Король просчитался. Он думал, что своими словами только доведет меня до отчаяния и страха, и я действительно их чувствую, но еще ощущаю и яростную, непреодолимую надежду. Я не жду. Воспользовавшись приливом сил, я бросаюсь всем, что во мне осталось, в Калла и Короля, Лужа на траве внезапно сливается и поднимается, как толстая ветвь. Крехтя я направляю ее на двух фейри, намереваясь их позолотить, убить, черт возьми, потому что наконец-то могу вернуться к Слейду. Но сзади вдруг кто-то накрывает руками мои уши. Я тут же чувствую сильное давление, словно меня опустили на дно океана. Я слишком быстро погружаюсь на самую глубину. Меня резко лишают магии. Кажется, будто вот-вот лопнут барабанные перепонки, а глаза выскочат из орбит. Я кричу и пытаюсь скинуть эти руки, но потом в меня что-то впивается. Оно проникает в уши, заставляя кричать еще громче, но я не слышу своего крика. Потом все звуки перекрывают щелчок. Моё золото падает на землю, а тело обмикает. Что-то вгрызается. Вгрызается мне в ухо, в мозг, как гусеница, грызущий лист, как мышь, прокладывающая себе туннель в грязи. Я замираю, когда это нечто задевает у меня что-то в сознании, проникает внутрь, проникает глубже. Желание бороться, страх, гнев — Все это просто прекращается, вычерпывается, оставив после себя дыры и ямы. А я? Я? Я недоуменно смотрю. Голова кажется такой легкой. В ушах стоят пустые звуки, что-то хрустит. «Сколько времени это займет? слышу я чей-то вопрос. «Кто это? Что? Я очень далеко. Или очень близко. Я отрешенно наблюдаю за собой сверху, будто нахожусь во сне. Но подождите. Мне нужно было что-то сделать. Мне нужно было к кому-то вернуться. Ко мне подходит незнакомка, Вытирая руки и задумчиво смотрит на меня голубыми глазами, внутри которых кто-то словно прорисовал полосы. Немного, улыбается она. Люди кричат: Я оглядываюсь, и столько лиц с ужасом на меня смотрят. С отчаянием. Что ты с ней сделала? кричит Фейри с раной на руке. Я хмурюсь, но чья-то рука тащит меня прочь. Я чувствую, как мои воспоминания и меня саму уводят прочь. Прочь, прочь, прочь. Потому что именно это происходит, когда забываешь.